Восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал, Иоанн ⁇ имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей. И рука Господня была с ним.